Пункт седьмой. Жизнь мелодий. На протяжении сотен лет человеческие общества создавали и хранили свои заветные мелодии. Это были детские колыбельные попевки заклинания шаманов, воинственные марши, погребальные мотивы, свадебные песни. С недавнего времени мелодии стали вести себя как строительные единицы в полифонии и в сонатной форме. В полифоне мелодическая тема для размышлений как бы рассматривается с разных точек зрения, что ведет к изменению ее контура, и этот процесс весьма похож на изменение контура у обычных трехмерных объектов, видимых под разными углами зрения. В сонате преобразование мелодической темы связано с изменением ее характера. Драматургия сонатной формы приводит на ум форму классического литературного романа. Слово «соната» происходит от итальянского «соноре» — звук. Классическая сонатная форма состоит из нескольких частей, среди которых схема первой части представляет собой нечто подобное обычной схеме литературного романа, в котором принимают участие решительная главная тема, лирическая побочная тема, плюс связующая и заключительная темы. В сонате все эти темы появляются в начальном разделе под названием «Экспозиция», Затем некоторые из них взаимодействуют и трансформируются в разделе, называемом «разработка», и затем все темы возвращаются в репризе. Так звучит чрезвычайно упрощенное описание формы «сонатная аллегра». В реальности эта форма может бесконечно варьироваться, но неизменной остается идея трансформации и мелодической, и эмоциональной. Мы следуем за жизнью мелодических героев от их первого появления в экспозиции – через их переживания и столкновения в разработке и встречаемся с ними после всех перипетий в репризе. Представьте себе музыку Бетховена, наполненную интенсивными чувствами от бешено-волевых, пылких и протестующих, до да нежных и утешающих. А теперь представьте, что все эти чувства обличены в железную дисциплину музыкальной формы и тематического развития. В форме «Сонаты Аллегра» Жизнь мелодий через преобразование стала главным фактором для создания интереснейшей музыкальной архитектуры. Как вы уже знаете, обращение с мелодией как со строительной единицы – явление довольно юное. Более того, желание композиторов использовать мелодические трансформации потребовало суровой дани. Музыкантам пришлось перестроить клавишные инструменты, то есть ввести темперацию гаммы, что привело к мелким, но досадным для слуха изменениям в настройке клавиров. Творческое желание передать богатство человеческих переживаний заставило музыкантов слегка расстроить систему отсчета. Целью темперации было обретение свободы передвижения между разными тональными центрами. Такая свобода дала возможность переориентации гаммы на любой из тонов в пространстве музыки, то есть к демократии тоник. Эти драматические изменения произошли в Европе в XVII и XVIII веках. Расстроенная гамма означала нарушение психофизики восприятия. Музыка не была одинока в этом испытании. Художественные потребности и изменения в мировоззрении повлияли и на видимое художественное пространство, причем и введение темперированной гаммы в музыке, и введение линейной перспективы в живописи имели дело с расстояниями и пропорциями. Линейная перспектива показывает видение мира одним неподвижным глазом. Темперация в музыке обидела чистоту пифагорейских интервалов и приучила слушателей к слегка расстроенной гамме. И тем не менее оба нововведения дали сладостные плоды. В изобразительном искусстве линейная перспектива привела к объединению видимого художественного пространства. В музыке темперация расширила тональное пространство и открыла пути для новой, неизведанной до этого выразительности. Главным толчком к нежеланному, но необходимому введению темперации была потребность в создании музыкальных историй на заданные мелодические темы.